Ей пишут стихи, а он, Барькельфедро, который столько учился и работал, столько потрудился на своем веку, поглотил уйму фолиантов, забил ими своими мозги, заплесневел среди научных трактатов. Он, человек выдающегося ума, он, который мог бы отлично командовать армиями, если бы только захотел писать трагедии, подобно Отвею и Драйдену, Он, рожденный быть императором, вынужден согласиться на то, чтобы это ничтожество спасало его от голодной смерти. Могут ли простираться еще дальше узурпаторские действия богачей, ненавистных баловней случая, притворяться великодушными и улыбаться нам, нам, готовым выпить их кровь и облизать себе губы? Не чудовищная ли это несправедливость, что какая-то гнусная придворная дама имеет право называть себя вашей благодетельницей, а человек, превосходящий ее во всех отношениях, обречен подбирать крохи, оброненные такой рукой. Ну как тут не схватить скатерть за все четыре конца, не швырнуть ее в потолок вместе со всем пиром, со всею оргией, обжорством и пьянством, со всеми гостями и с теми, что развалились, опираясь локтями на стол, и с теми, что ползают под столом на четвереньках. С наглецами, которые бросают нищему подачку, и идиотами, принимающими эту подачку. Выплюнуть все это Богу прямо в лицо, швырнуть в небо всю нашу землю. Ну а пока вонзим когти в Джозиану. Так рассуждал Баркельфедра. Дикий рык раздавался в его душе. Оправдывая себя, завистник смешивает свои личные обиды с общественным злом. Кровожадном сердце бурно кипят все виды злобных страстей. На географических картах XV века в углу изображали большое безымянное пространство, на котором были начертаны три слова. Здесь обитают львы. Такие же неисследованные области есть и в душе человека. Где-то внутри нас волнуются и бурлят страсти, и об этом темном уголке нашей души можно сказать так же». Но разве уж совершенно нелеп был хаос этих диких мыслей? Разве был он лишен всякой логики? Надо сознаться, что нет. Страшно подумать, но наш рассудок не всегда является голосом справедливости. Суждение – нечто относительное, справедливость – нечто безусловное. Поразмыслите над тем, какая разница между судом и правосудием. Злодеи своевольно распоряжаются своей совестью. Существует всякого рода гимнастика лжи. Софист — фальсификатор. В случае нужды он насилует здравый смысл. Определенная логика, чрезвычайно гибкая, беспощадная и искусная, всегда готова к услугам зла. Она изощреннейшим образом побивает скрытую в тени истину. Сатана наносит Богу страшные удары кулаком. Иной софист, приводящий восхищение глупцов, только тем и славен, что покрыл синяками человеческую совесть. Больше всего удручала Баркельфедра мысль, что дело сорвется. Он предпринял огромный труд и опасался, что в итоге причинит слишком мало вреда. Носить в своем сердце всепожирающую злобу и твердую, как алмаз, ненависть, обладать железной волей, стремиться все взорвать — И в результате ничего не сжечь, никого не обезглавить, никого не уничтожить. Быть тем, чем он был, разрушительной силой, всепоглощающей враждебностью, палачом чужого счастья, быть созданным, ибо всегда есть создатель, дьявол или бог, по мерке присущей только Баркельфедра, и разрядить свою энергию в жалком щелчке. Да разве это мыслимо? Баркельфедра промахнется». Чувствовать в себе взрывчатую силу, способную метать в воздух скалы и всего-навсего посадить шишку на лоб жеманицы, Быть катапультой и напрасно сотрясать воздух? Выполнять сизифов труд и убедиться, что это не более как муравьиные усилия? Излить весь запас ненависти почти без всяких последствий? Не унизительно ли это, когда сознаешь себя злобной силой, могущей превратить в прах всю вселенную?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 Да и кроме того, на своеобразном поле битвы, каким является двор, нет ничего опаснее, как прицелиться в своего врага и промахнуться. Во-первых, вы тем самым предстаете своему противнику без личины и вызываете его ярость, а во-вторых, и это существенней, промахнувшись, вы возбуждаете недовольство вашего господина. Королям не очень-то нравятся неловкие люди. Смотрите, чтоб не было ни шишек...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 Джезиана стала его бессонницей, его единственной заботой, его тоской, его бешенством. Быть может, он был в нее немного влюблен».